Если обратиться к официальным сообщениям газет того времени, то можно видеть, что о приезде всех царственных особ, особ высокопоставленных и их уполномоченных, о приеме и прощании с ними государя, когда они после коронации оставили Россию, обо всем этом было сообщение в правительственном вестнике. Вообще о всяком шаге этих высокопоставленных лиц и его величества в то время были правительственные сообщения. Менее всего было свидней о Лихунжане. Ни одного слова не было о его приёме в Петербурге, так же как о его приёме в Москве. Не о его приёме после коронации, когда Лихунжан приехал уже из Москвы. Ни одного слова не было проронено об этом секретном, чрезвычайно важном соглашении, которое тогда было заключено России С Китаем. О нечто только часть этого соглашения могло сделаться известным в Европе, и то только в том смысле, что Китай дал концессию русско-китайскому банку на сооружение Восточно-китайской железной дороги, служащей продолжением Вивикова сибирского пути. Это неизбежно должно было сделаться известным потому что в исполнении договора, заключённого в Москве, русские уполномоченные и уполномоченные со стороны Китая должны были составить концессию на сооружение Восточно-китайской дороги. Все указания по этому предмету, то есть в каком смысле должна быть составлена концессия, чего мы в этой концессии должны добиваться, были мною даны моему товарищу по Министерству финансов Петру Михайловичу Романову. В высокой степени почтенному и знающему государственному деятелю, который несколько месяцев тому назад умер в царском селе, уже будучи членом государственного совета и председателем бюджетной комиссии государственного совета по выбору. А со стороны Китая для составления проекта концессии был уполномочен китайский посол в Петербурге, который вместе с тем был послом в Берлине часть года, быть, наверное, всю зиму и весну он проживал в Петербурге, а лето и осень в Берлине. И вот, так как пришлось составлять и заключать эту концессию летом, то Романов явился в Берлин, и согласно моим указаниям, составил с этим китайским послом проект концессии, который затем был утверждён как русским правительством, так и правительством китайского Бэгдыхана. Я не мог сделать эту работу, потому что после коронации я должен был поехать на нижегородскую выставку, а затем на Волгу, так как в Приволжских губерниях был в то время введена пятитейная монополия. Пока я был министром финансов, я по мере введения пятитейной монополии в различных губерниях всегда посещал эти губернии для того, чтобы увидеть, как идёт эта реформа, и давать соответствующие указания. Глава 21. Коронация Ходынка. Договор с Японией относительно Кореи. Нижегородская выставка. Поездка государя в Западную Европу. Я не стану говорить о всех празднествах, которые были в Москве по случаю коронации и которые традиционно повторяются при всяком таком высокоторжественном, особо исключительном событии. Всё это делается почти по установленному церемониалу. Остановлюсь несколько и ещё на событии весьма печальном, весьма грустном, которое тогда произошло и которое, конечно, в церемониал не входило. Я говорю о так называемой ходынке. Обычно именно после коронации делаются громадные гуляния для народа, причём народу этому выдаются от государя различные подарки, большей частью и даже почти исключительно съедобные, то есть народ кормится, угощается от имени государя императора. Затем на этой громадной площади находящейся вне Москвы, но сейчас уже около самого города для народа делаются всевозможные увеселения. Обыкновенно и государь приезжает посмотреть, как веселится и угощается его народ. В тот день, когда все должны были приехать туда, должен был приехать полуднем государь, между прочим, выслушать концерт, в котором по программе предполагалось участие громаднейшего оркестра под управлением известного дирижёра Сафонова. Оркестр этот должен был сыграть особую кантату, которая была сочинена по случаю коронации. С утра же началось угощение народа. Так вот, едучи туда, садясь в экипаж, я вдруг узнаю, что на Каденском поле, где должно происходить народное гуляние, Утром произошла катастрофа. Произошла страшная давка народа, причем было убито и искалечено около двух тысяч человек. В таком настроении я поехал на Ходынское поле. В таком настроении приехали, конечно, и все остальные лица, которые должны были присутствовать на этом торжестве. Меня мучил прежде всего вопрос, как же поступят со всеми искалеченными людьми как поступить со всеми этими трупами убитых людей, успеют ли перевозить по больницам тех, которые ещё не умерли, а трупы свести в какое-нибудь такое место, где бы они не находились на виду у всего остального веселящегося народа, государя, всех его иностранных гостей и всей тысячной свиты. Затем у меня являлся вопрос: Не последовал ли приказ государя, чтобы это весёлое торжество по случаю произошедшего несчастья обратить в торжество печальное, и вместо слушания песен и концертов выслушать на поле торжественные богослужения? Когда я приехал на место, то уже ничего особенного не заметил, как будто никакой особой катастрофы и не произошло, потому что с утра успели всё убрать. И никаких видимых следов катастрофы не было. Ничто не бросалось в глаза. А где могли быть какие-нибудь признаки катастрофы, все это было замаскировано и сглажено. Конечно, все приезжающие, для этого случая была устроена громадная беседка для приезжающих, чувствовали и понимали, что произошло большое несчастье, и находились вверх под этим настроением. Подъехал и экипаж Ли Хун Джана с его свитой. Когда Ли Хун Джан вошел в беседку, и я подошел к нему, он обратился ко мне через переводчика, так как Ли Хун Джан, кроме китайского языка, никакого другого не знал, то поэтому всегда приходилось вести с ним беседы через переводчика э, со следующим вопросом. Правда ли, что произошла такая большая катастрофа, и что есть около двух тысяч убитых и искалеченных. Так как, по-видимому, Ли Хунджан знал все подробности, то я ему нехотя ответил, что да, действительно, такое несчастье произошло. На это Ли Хунджан задал мне такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю?» Я сказал, что не подлежит никакому сомнению, что это будет доложено. И я даже убежден, что это было доложено немедленно после того, когда эта катастрофа случилась. Тогда Лихун Джан помахал головой и сказал мне, «Ну, у вас государственные деятели неопытные. Вот когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума, и поумирали десятки тысяч людей. А я всегда писал Багдэхану, что у нас благополучно. И когда меня спрашивали, нет ли у вас каких-нибудь болезней, я отвечал, никаких болезней нет, что все население находится в самом нормальном порядке. Кончив эту фразу, Ли Хунчан как бы поставил точку и затем обратился ко мне с вопросом. «Ну, скажите, пожалуйста, для чего я буду огорчать Багдэхана сообщением, что у меня умирают люди? Если бы я был сановником вашего государя, я, конечно, все от него скрыл бы. Для чего его, бедного, огорчать?» После этого замечания я подумал, «Ну, все-таки мы ушли далее Китая». Вскоре приехали великие князья и и государь император. И к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе. Так массовому музыкантов был исполнен концерт под управлением известного дирижёра Сафонова. Вообще всё имело место, как будто бы никакой катастрофы и не было. Только на лице государя можно было заметить некоторую грусть и болезненное выражение лица. Мне представляется, что если бы государь был тогда предоставлен собственному влечению, то, по всей вероятности, он отменил бы эти празднества и вместо них совершил бы на поле торжественные богослужения. Но, по-видимому, государю дали дурные советы, и не нужно было быть особенно прозорливым, чтобы понять, что советы эти исходили от московского генерал-губернатора Великий князь Сергей Александрович, женатый на сестре императрицы. Великий князь Сергей Александрович в это время и, можно сказать, до самой своей смерти был один из самых близких и влиятельных лиц при государе-императоре. Несмотря на то, что решено было случившуюся ужасную катастрофу как бы не признавать, с неё не считаться Тем не менее, весьма и естественно, катастроф эта вызвала совершенно особое настроение во всей Москве и по обыкновению породила наверху борьбу придворных партий и целую массу интриг. На вопрос о том, каким образом могла произойти такая катастрофа и кто за неё ответственен, сейчас же получили ответ, что катастрофа произошла от полной нераспорядительности, а между тем никого ответственного. В то время обер-политцмейстером в Москве был полковник Волосовский. Этот Волосовский ранее был полицмейстером в одном из прибалтийских городов, кажется, в Риге, и был рекомендован великому князю как человек весьма энергичный и ничем не стесняющийся, а следовательно, такой человек, который может водворить в Москве должный порядок. До Волосовского обер-полицмейстером Москвы был генерал Козлов. Человек, правда, весьма порядочный, но по натуре своей не полицейский человек. Волосовский же, как я с ним познакомился, действительно принадлежит к числу таких людей, которых достаточно видеть и поговорить с ними минут 10, чтобы усмотреть Что он представляет собой такого рода тип, который на русском языке называется хамом. Всё своё свободное время этот человек проводил в ресторанах и в кутежах. По натуре волосовский человек хитрый и пронырливый. Вообще же он имеет вид хама держи морды. Он внедрил и укрепил в московской полиции начало общего взяточничества. Снаружи же стороны действительно он как будто бы держал в Москве порядок. Кроме того, он был очень удобный человек, потому что весь двор великого князя Сергея Александровича, конечно, обращался с ним не как с господином, а как с хамом, и он исполнял все возможные поручения этой великокняжеской дворен. И вот этот обер-полицмейстер заявил, что в сущности говоря, на Ходынском поле всем распоряжалось и всё это народное гуляние и угощение устраивало министерство двора. А что полиция, собственно, никакого там на самом поле касательства не имела, что всё это было делом министерства двора. А вот всё, что касалось местности около поля и до поля, И это все касалось его, касалось полиции. Там же никаких историй, никаких катастроф не было. Там все было в порядке. Произошла же эта катастрофа, при которой столько людей было убито и побито, от того, что на все эти угощения государя народ набросился и начал друг друга давить. И таким образом было задавлено две тысячи людей, в числе их множество женщин и детей. С другой стороны, Министерство двора, а именно уполномоченные от Министерства двора, заявили, что действительно они распоряжались раздачей всех гостинцев народу. Не вообще всеми увеселениями, но они брали на себя установление полицейского порядка на самом поле, что дело это лежало на обязанности московской полиции. И что если произошло нарушение порядка, то в этом ни они не виноваты, а виновата исключительно полиция. Затем московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, начал, конечно, поддерживать свою полицию. И если бы, собственно, московским генерал-губернатором был не великий князь, а кто-нибудь другой, то, разумеется, первым ответственным лицом за Хадынскую катастрофу был бы московский генерал-губернатор, а затем и министр двора граф Воронцов-Дашков. Граф Воронцов-Дашков был министром двора еще при покойном императоре Александре III и, по своему положению, имел в глазах молодого императора особый авторитет. Он также защищал всех своих чинов, утверждая, что они здесь ни при чем, что вся вина лежит на московском управлении и, прежде всего, на генерал-губернаторе. Так вот, на этой почве разногласия и пошла, как говорится, писать губерния. Наверху высшие сановники начали делиться на партии. Одна партия за графа Воронцова-Дашкова, за министра двора, который, как известно, пользовался особым благоволением матери императора, ртовствующей императрицы Марии Федоровны, которая в то время имела еще очень большое влияние на государя. Поэтому одна партия утверждала, что здесь министерство двора не при чем, что виновата исключительно в катастрофе московской полиции, а другие почти более для себя выгодным пристать к партии великого князя Сергея Александровича, И потому утверждали, что великий князь и его полиция тут ни при чем, а вся вина падает исключительно на чинов министерства двора. В то время, впрочем, многие сановники находились в недоумении, на какую сторону стать. На сторону ли московского генерал-губернатора или на сторону министра двора? так как они еще себе не отдали ясного отчета, кто будет иметь более влияние на императора, вдовствующая ли императрица мать или великий князь Сергей Александрович, женатый на сестре молодой императрицы. В конце концов, расследование было поручено министру юстиции того времени Николаю Валерьяновичу Муравьеву. Этот министр юстиции сделал расследование, которое составляет отдельный маленький том, ныне секретный, имеющийся, между прочим, и в моём архиве. Он описыв всю эту историю, всю катастрофу, как она произошла, описывает с полной точностью. Но вот насчёт виновности он эти вопросы обходит. Или же его объяснения являются крайне субъективными так как сам Муравьёв сделался министром юстиции по протекции великого князя Сергея Александровича. Ранее он был прокурором Московской судебной палаты и близким человеком к Сергею Александровичу. Назначение Муравьёва производить расследование понималось в Москве как преобладающее влияние великого князя Сергея Александровича. Но влияние это, по-видимому, продолжалось недолго потому что явилось другое влияние, преобладающее влияние министра двора. Влияние это понималось как влияние императрицы Марии Фёдновной. Ввиду этого было поручено произвести новое расследование бывшему министру юстиции, весьма почтенному и достойнейшему человеку, который был на коронации обер-церемониймейстером назначенным специально для коронации, а именно графу Палину. Расследование графа Палина я не читал. Его заключения мне официально неизвестны. Но я несколько раз слышал от графа, что он нашёл, что была виновата главным образом московская полиция и вообще управление Москвою, а не министр двора, то есть иначе говоря, граф Палин винил московского генерал-губернатора. Причем, когда он еще был в Москве, и следствие еще не кончилось, немедленно после катастрофы граф Палин имел неосторожность сказать во дворце, что вся беда заключается в том, что великим князьям поручаются ответственные должности, и что там, где великие князья виноваты, занимают ответственную должность, всегда происходит или какая-нибудь беда, или крайний беспорядок. Вследствие этого против графа Палена пошли все великие князья. Мне известно, что граф Пален представил по поводу своего расследования подробный доклад государю. И мне известно, что на этом докладе государь написал резолюцию. Хотя мне эту резолюцию передавал граф Пален, но я её не помню. Мне известно, что доклад этот с резолюцией государя, которая графа Палена опечалила, находится у него в архиве в его деревне около Метавы. Вариант. Его величество соизволил написать самую лестную резолюцию на доклад графа Палина. Но через несколько дней приехал из Москвы великий князь Сергей Александрович, и дело было совершенно перерешено. В конце концов, во всей этой истории, при которой погибло и пострадало около двух тысяч русских людей, оказался виновен адин только человек, а именно обер-прецмейстер Власовский, который и был уволен со службы. Таким образом, всё это дело было заглушено. Ну, конечно, оно надолго останется в летописях русской истории. После этого граф Пален некоторое время был как будто бы в тени. Но государь к нему не изменил своего настроения и потом через некоторое время начал к нему относиться так же благоводительно, как он относился к нему прежде, как относится и теперь. Но никогда с тех пор графу Палину никакого деятельного поручения даваемо не было. Впрочем, это можно объяснить и тем, что граф Палин человек весьма пожилых лет. Что касается Муравьёва, то он зял очень счастливую для себя карьеру, благодаря всё той же протекции великого князя Сергея Александровича, о чём я, вероятно, буду иметь случай говорить впоследствии. В день Ходынской катастрофы 18 мая По церемониалу был назначен бал у французского посла графа впоследствии маркиза Монтенбелло. Французский посол по жене был весьма богатый человек. Как по этой причине, так и по своим личным качествам, а в особенности к качествам своей жены, он был очень любим в высшем обществе. Бал должен был быть весьма роскошным, и, конечно, на балу должен был присутствовать государь император с императрицей. В течение дня мы не знали, будет ли отменён по случаю произошедшей катастрофы этот бал или нет. Оказалось, что бал не отменён. Тогда предполагали, что хотя бал будет, но, вероятно, их величество не приедут. По назначенный час я приехал на этот бал, а вместе со мною приехал Дмитрий Сергеевич Сипягин, главный управляющий комиссией прошений, будущий министр внутренних дел, и великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Как только мы встретились, и естественно, заговорили об этой катастрофе, причём великий князь нам сказал, что многие советовали государю просить посла отменить этот бал и во всяком случае не приезжать на этот бал. Но что государь с этим мнением совершенно не согласен. По его мнению, это катастрофа и есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации. Ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать. При этих словах Мне, естественно, пришла в голову аналогия между этим рассуждением и рассуждением, которое я слышал утром от великого государственного человека в Китае, Али Хун Чжан. Через некоторое время приехали государь и императрица. Открылся бал. Причем первый контрданс государь танцевал с графинии Монтенбелло. А государя с графом Монтандоло. Впрочем, государь вскоре с этого бала удалился. Государь был скушен, и, видимо, катастрофа произвела на него сильное впечатление. И если бы он был предоставлен, как во многих других случаях самому себе, то есть если бы он слушал своё сердце, что в отношении этой катастрофы и всех этих празднеств, я уверен, он поступил бы иначе. Там же в Москве был подписан и договор с Японией. Все переговоры по этому договору вел князь Лобанов-Ростовский. Я тоже принимал участие, но участие второстепенное. Я считаю этот договор весьма удачным. По этому договору Россия и Япония разделили между собой влияние на Корею, причём доминирующее влияние было на стороне России. Представители Японии охотно на этот договор согласились. Мы могли иметь по этому договору в Корее военных инструкторов и несколько сотен человек наших солдат. Так что в военном и финансовом отношении, в смысле управления государственными делами, России были предоставлены значительные, можно сказать, доминирующие права. Так по этому договору мы должны были назначить и советника по финансовым делам при корейском императоре, что равносильно назначению министра финансов. Но влияние на Корею было обоюдное, как со стороны России, так так и со стороны Японии. Япония также могла иметь там промышленные общества и решить торговлю. Никаких особых денежных преимуществ, которые не были бы предоставлены Японии, одинаково не допускались и России и прочие. Вообще, как я уже сказал, этот договор я считаю удачным. Таким образом, Оказалось, в Москве прочно установилось разделение влияния на Корею со стороны России и со стороны Японии. Но уже на Корею самостоятельную, так как до японско-китайской войны Корея считалась бы автономной областью Китая и находилась под полным влиянием Китая. По японско-китайскому договору после войны Корея была объявлена страной самостоятельной. Вот этот договор в Москве определил и размежевал наше влияние на Корею и влияние на Корею Японии. С другой стороны, секретным договором с Китаем, который был составлен, о чём я ранее уже говорил, мы получили право проведения железной дороги через Монголию и Маньчжурию до Владивостока. Таким образом, в нашей рути передавалась дорога величайшего политического и коммерческого значения. Причём в то время мы усиленно подчёркивали, и я подчёркивал это с полным убеждением, что дорога эта не должна служить ни при каких обстоятельствах орудием каких бы то ни было захватов. Она должна была быть орудием сближения восточных и европейских наций, сближения как материального, так и морального, и должна была служить орудием морального влияния. Постольку, поскольку новая культура, христианская, сильнее и могущественнее культуры жёлтых наций, родившихся в водопоклонении, Мне тогда Жэ Лихун Чан, с которым я очень подружился, несколько раз повторял, что он, как друг России, советует ни в коем случае не идти России на юг от линии, которая должна соединить сибирский путь с Владивостоком, так как если бы мы пошли на юг, то это могло бы возбудить такие политические волнения и неожиданности среди китайцев в этой массе совсем незнакомые с европейцами смотрящей на каждого белого в известности не как на недоброжелателя, что подобный шаг мог по иметь самые неожиданные и печальные последствия как для России, так и для Китая. Все эти убеждения Ли Хунчана лично для меня были напрасны, ибо я Как верный носитель идей императора Александра Третьего, которого сын в известном манифесте прозвал «миротворцем», был самым искренним, и остаюсь им и до настоящего времени адептом идеи мира, и считаю, что только тогда христианское учение приобретет силу и расцвет, когда человечество исполнит первейший завет Христового учения, завет Миротворца заключающиеся в том, что ни один человек не имеет нравственного права, или вернее, божеского права убивать существ в себе подобных. Я упоминаю об этом настоятельном совете Ли Хунчжана для того, чтобы показать, насколько Ли Хунчжан был из ряда вон выходящий государственный деятель Китая который считается с нашей европейской точки зрения человеком совсем не образованным и не культурным но с точки зрения Китая, китайской цивилизации это был человек в высокой степени образованный в высокой степени культурный в то время государь-император носил в себе прекрасные семена всего лучшего что может быть в человеке, как в смысле духа человеческого, так и в смысле сердца. А потому и мне было совершенно бесполезно передавать государю совет Лихунджана, так как я был убеждён, что и государь-император смотрел на договор с Китаем как на договор, преследующий исключительно мирные цели. Договор же этот был секретный не потому, что им давались права России построить железную дорогу через Монголию и Манжурию, так как права эти непосредственно вытекали из той нравственной помощи, которую оказала России Китаю после несчастной войны Китая с Японией. Секретность этого договора вытекала из того, что этот договор был в то же время и договором с союзно-оборонительным против возможного противника Японии, дабы не могло повториться то, что имело место, когда Япония разгромила Китай. Во время коронации, независимо от тех широких общих льгот, которые манифестом Его Величества были предоставлены всему населению, конечно, в Китае не было к его величество обращались тысячи и тысячи лиц со своими частными просьбами и ходатайствами. Его величество, будучи весьма добрым и сердечным человеком, широко удовлетворял все эти просьбы. Конечно, и известный князь Мещерский, редактор Гражданина, не упустил случая постараться завязать свои отношения с государем, но государь не обратил никакого внимания на эти, если можно так выразиться, княжеские заигрывания. Затем, после подписания договора с Японией о торговле и мореплавании мною, князем Лабановым Ростовским и японским послом Миси, 17 мая я уехал в Нижний Новгород открывать Нижегородскую выставку. Выставка эта была сделана, по-моему, по чину, и хотя она была устроена очень хорошо, не имела посветный успех, может быть, потому, что был выбран неудобный момент после коронации. Я открыл выставку 28 мая. Она ещё почти не была окончена комиссаром выставки мною был назначен агент Министерства финансов в Берлине Тимирязев, который представляет собой тип чиновника, вершащего все дела лишь на бумаге. А поэтому в таком живом деле он всюду и опоздал. Выбрал же я Тимирязева, потому что ранее, в прямых предшественниках, он занимался выставками Вследствие такого положения нижегородской выставки уже перед окончанием устройства выставки я просил поработать директор департамента Владимир Иванчик Ковалевского, человека живого, очень энергичного, весьма способного и талантливого человека, о котором нельзя сказать ничего, кроме хорошего, и который себе крайне повредил. Если не погубил себя своими неудачными увлечениями женским полом. Ковалевский энергично начал действовать, и выставка уже через несколько дней была совершенно готова. Всё это время до 21 июня господин продолжал оставаться в Москве и её окрестностях. Вскоре по открытии выставки в Нижнем Новгороде приехал туда Ли Хунчжан. Он пробыл на выставке несколько дней, так сказать, у меня в гостях. Я говорю у меня, то есть в гостях у министра финансов. Ли Хун Чжан очень всему удивлялся. В особенности он удивлялся всему тому, что касалось отдела машин и техники. Затем он уехал из России в Европу и посетил некоторые европейские страны. Он служил предметом большого удивления иностранцев, которые, будучи совсем чужды азиатской и в особенности китайской культуре, находили Ли Хунджана и его свиту людьми полудикими. Как я уже говорил, в исполнении договора, заключенного с Ли Хунджаном, была составлена конвенция моим товарищам Романовым и китайским послом в Петербурге и Берлине конвенции это была затем ратифицирована. В Европе в то время говорили, будто бы Лихун Чан получил от русского правительства взятку. Это неверно. Тогда в Петербурге Лихун Чан никакой взятки не получил. Об этом не было со стороны Лихун Чана никакой речи. 17 июля приехали в Нижний Новгород на выставку их величество и с ними великий князь генерал адмирал Алексей Александрович. Приблизительно в эти же дни последовало увольнение управляющего макским министерством Чихачёва и назначение вместо него Тыртова, о чём я говорил ранее. Поэтому его величество был особенно милостив к своему дяде-генерал-адмиралу Алексею Александровичу. В характере государя, если он причинял своим близким какое-нибудь огорчение, то старался и старается загладить это ласками. Его величество пробыл в Нижнем Новгороде 18-19 века. 20-го он уехал из Нижнего, остановился он потом в доме генерал-губернатора, который представляет собой генерал-губернаторский дворец. В течение своего пребывания государь несколько раз на выставке подробно всё осматривал. Но мне почему-то представлялось, что их величество были ко мне несколько хо Я не знал, в чём заключается причина, хотя был уже настолько опытный садовник, что понимал, что это вероятно есть результат каких-нибудь наветов на меня во время Нижегородской выставки. Но с чьей стороны, я догадаться не мог. Думал, может быть со стороны князя Лабанова Ростовского, так как ему Мне было приятно моя выдающаяся роль по заключению договора с Лихунджаном, но это только моё предположение, так как я вообще считал и считаю до настоящего времени князя Лабанова человеком весьма порядочным и довольно далёким от всяких дворцовых интриг. Из Нижнего его величество выехал в Петергов 20 июля. 13 августа его величество изволил отправиться из Петергофа в Вену, сделать визит престарелому императору Францу и Осифу. В Вене его величество был 2 дня. Затем из Вены прибыл в Киев. Дорогой недалеко от Киева бедный князь Лабанов-Ростовский умер от разрыва сердца во время одной из остановок поезда на станции. Смерть эта очень огорчила государя, государиню, и была в известном смысле роковой, ибо я уверен, что несмотря на некоторую легкомысленность князя Лобанова Ростовского, он был всё-таки настолько опытный и культурный человек, что не допустил бы многих событий в нашей политике, которые так плачевно окончились, и результаты коих мы переживаем теперь. Его Величество прибыл в Киев 19-го, а уже 22-го выехал в Германию сделать визит императору Вильгельму. 24-го Его Величество прибыл в Бреславль, Там был осмотр войскам, затем из Брюславля государь, император через Киль поехал в Копенгаген сделать визит королю датскому, своему деду. Уже 3 сентября их величество покинули Копенгаген и 12 сентября прибыли в Англию сделать визит королеве Виктории, бабушке молодой императрицы. Вследствие смерти князя Лабанова-Ростовского, государи императора сопровождал товарищ министра иностранных дел почтеннейший Шишкин, о котором я говорил ранее. 23 сентября его величество прибыл в Шербург сделать визит президенту Французской республики. Их величество всюду были встречаемы с особым энтузиазмом, так как они представляли собой молодую, обожательную пару, которая уже вследствие своей молодости и всех чистых качеств, присущих неиспорченной молодости, само собой разумеется, не могла не производить чарующее впечатление, тем более что император Николай II обладает особым даром очарования. Я не знаю таких людей, которые, будучи в первый раз представлены государю, не были бы им очарованы. Он очаровывает как своей сердечной манерой обхождения, так и в особенности и своей удивительной воспитанностью. И по мне в жизни не приходилось встречать по манере человека более воспитанного, нежели наш император. При таких качествах нашего императора Разумеется, прибытие молодого императорского Четыва в Францию очаровало всех французов. Во-первых, это был первый визит русского императора после визита его деда, императора Александра II, Наполеону, когда великий император подвергся возмутительному выстрелу со стороны поляка Березовского. Во-вторых, этим визитом Император подчёркивал своё твёрдое решение следовать по стопам своего отца, составителя Франко-русского соглашения. В третьих, это качество французов увлекаться всем тем, что им приятно и что величественно. Наконец, французы-республиканцы имеют то свойство, что они озабливо восхищаются царствующими особами. А такая царствующая чета, как русский самодержавный государь, держащий в своей державной руке одну пятую часть пространства всего мира, конечно, не могла не возбуждать во Франции чувство не только восхищения, но и своего рода экстаза. Поэтому та неделя, которую провел государь в Париже и Версале, в окрестностях Парижа, была названа «Париж» русской неделей. Государь и его августейшая супруга были всюду встречаемы с величайшим восторгом. 17 октября его величество из Франции прибыл в Дармштадт, родину императрицы, к её брату, великому герцогу Дармштадтскому, а 19 октября его величество уже был в царском селе Я приехал в Петербург, конечно, ранее, а именно в первых числах сентября. Глава 22. Винная монополия. 2 июня 1896 года было опубликовано преобразование Департамента неокладных сборов в Главное управление неокладных сборов и казённой продажи пятией так как со времени введения мною винной монополии главная по важности занятие этого департамента заключается в деле пятительном это было чрезвычайно важное преобразование ибо к тому времени уже значительно продвинулось в введении пятиной монополии в различных губерниях Во главе этого дела был поставлен директор департамента неокладных сборов, прекраснейший, почтеннейший и выдающийся человек Марков, который всю свою карьеру сделал в акцизном ведомстве, будучи приглашён на службу ещё у строителем акцизного ведомства, бывшим директором департамента неокладных сборов, известным гротом. По воспитанию Марков был военный он перешёл на акцизную службу из военных. Преобразование это ознаменовало то, что питейные монополии, введённые по инициативе императора Александра III, получили уже прочные устои и постепенно будет введена во всей России. Когда я в августе 1903 года ушёл из Министерства финансов, Топятийная монополия уже была введена почти во всей России, за исключением только некоторых отдалённых окраин её. Но вообще дело это ещё не было вполне закончено. При введении этой монополии в Петербургской губернии и в частности в городе Петербурге я встретил некоторые препятствия, которые мне легко удалось побороть в виду того авторитета влияние и расположение, которым я пользовался ещё в то время у молодого императора. При введении монополии, конечно, весьма значительно страдали интересы водочных заводов, вообще частных распивочных заведений, в том числе таверн и гостиниц второстепенного разбора. В Петербурге же от введения винной монополии, конечно, интересы эти должны были значительно пострадать. Вследствие чего в атага заинтересованных лиц нашла себе путь к великому князю, весьма благороднейшему, почтеннейшему, но далёкому от всяких житейских дел, ныне покойному Владимиру Александровичу, дяде императора. Великого князя уверили, что в тот день когда я введу монополию в Петербурге произойдут в городе волнения, которые могут иметь кровавые последствия, а так как великий князь Владимир Александрович был главноуправляющим войсками, то в этом смысле это до него касалось. Великий князь передал об этом государю императору, и его величество за несколько дней до того, как монополия должна была быть введена, и все приготовления к ней уже были окончены. Вы сказал некоторые колебания относительно того, вводить ли монополию в Петербурге или нет. Но простое объяснение с государем его величество успокоило, и я ввёл эту монополию в Петербурге. Причём, как я и был уверен, Никаких волнений не было. Все обошлось совершенно спокойно. Должен сказать, что в течение всего моего управления пятейные монополии по завету покойного императора Александра Третьего имела главным образом в виду возможное уменьшение пьянства. Я говорю «возможное», поскольку это уменьшение может быть достигнуто путем механическим оборудования полицейским и путём регламентации, так как не подлежит никакому сомнению, что общее отрезвление народа, прочное его отрезвление возможно и мыслимо только посредством широкого распространения культуры, образования и материального достатка. К сожалению, когда началась японская война, и министром финансов сделался Владимир Николаевич Каковцев, то он с одной стороны, находясь в трудном положении в виду громадных военных расходов, а с другой стороны, вследствие боязливого характера, боясь, чтобы как-нибудь не случилось, что не хватит денег, несколько изменил то направление петейной монополии которое было дано императором Александром Третьим по его приказанию, мною, а по моему приказанию, Марковым и всеми чинами акцизного ведомства. Владимир Николаевич обратил внимание на монополию главным образом с точки зрения ФИСКа, дабы императора извлечь из этой реформы наибольший доход, а потому не только не были предприняты дальнейшие меры, так сказать, к механическому, полицейскому воздействию на уменьшение пьянства, но наоборот, пятиний доход стал служить одним из мерил достоинства акцизных чиновников. Не уменьшение пьянства, аставилось и ставится акцизным чиновникам в особую заслугу а увеличение пятийного дохода. Кроме того, была серьезно повышена и цена на вино, и повышение это делалось неоднократно. Известно, что цена на уменьшение потребления вина может иметь большое влияние. Влияние это может быть достигаемо или назначением такой цены на вино, благодаря которой вино не было бы посредством большинству населения. К этому приему прибегают довольно редко. Он неудобен в том смысле, что порождает корчемство и вызывает злоупотребление. Или же того же самого результата посредством изменения цены можно достигать назначением умеренные цены на вино, цены, соответствующие достатку самого бедного класса населения. Не то, не другое не было предпринято, а была назначаема, и до сих пор существует такая цена на вино, которая доступна почти всему населению, но которая разорительна для него. И эта мера значительно увеличила питейный доход, но, конечно, имела и имеет влияние на пьянство. С другой стороны, с той же целью, увеличение питейного дохода за последние годы было чрезвычайно увеличено, и число винных лавок чуть ли не удвоено. Эти два фактора имели влияние на увеличение пьянства. Такое направление питейной монополии во время войны не может быть поставлено в вину кому бы то ни было. Всякий министр финансов делал бы то же самое, что сделал и Владимир Николаевич Каковцев. Но, по моему мнению, когда война прекратилась и когда финансы опять пришли в хорошее состояние, первый долг министра финансов вспомнить, что пятитейная монополия была введена для уменьшения пьянства и направить дело в том смысле, в каком оно должно быть, направлено по завету императора Александра III. Я каждый год старался ездить именно по тем губерниям, в которых вводилась эта новая реформа. И при всех моих объездах внушал акцизному ведомству, что реформа эта вводится не с целью увеличения дохода, а с целью уменьшения народного пьянства. И что действия чиновников акцизного ведомства будут цениться совсем не в зависимости от того, какой доход от этой реформы получается, а исключительно с точки зрения благоустройства, порядка и уменьшения народного пьянства. Когда в Россию приезжал президент Французской республики Фор, то после его отъезда Рассказ это один из инспекторов французского финансового ведомства, который сопровождал Фора и который должен был сопровождать и меня в предстоящей моей поездке по губерниям, где вводилась питейная монополия, а именно в губерниях Смоленской и Могилёвской. Я забыл фамилию этого весьма почтенного француза. Вот я с ним и совершал эти объезды причём так как мне очень много приходилось ездить в коляске, то он при этих объездах всегда ездил со мной вместе в моём экипаже. Когда я совершил этот объезд, то я спросил этого француза, как я уже говорил, весьма почтенного деятеля, носящего древнюю дворянскую фамилию, он, между прочим, был родственник графа Монтебелло, что он думает по поводу питейной монополии? его послал со мною Фор, предполагая, что ту же самую реформу можно ввести и во Франции. Француз на это дал мне весьма умный ответ. Он находится, что эта реформа с точки зрения государственной превосходна и что она должна дать самые благие результаты. Реформа эта могла бы дать тот же благие результаты во Франции, но для того, чтобы такую реформу ввести, Необходимо прежде всего одно условие, чтобы та страна, в которую она вводится, имела монарха неограниченного и мало того, что неограниченного, но и с большим характером. Действительно, если бы император Александр III не обладал этим свойством, то и реформу я никогда бы не был в состоянии ввести.